Летом 1369 года Большое Великокняжеское войско ушло и на Брянск, чьи ратники также наследили в московских властях во время Литовщины. Брянск был старинным уделом Смоленского княжества, но уже более десяти лет им управляли ставленники Ольгерта. В те же самые месяцы московское правительство наводило порядок в своих тылах и в пограничных с Тверью волостях. За одно лето в Переславле на месте разобранной ветхой крепости был поставлен новый деревянный город. Военное предгрозие заволакивало окоемы между речи. Из Кашина в Москву прибыл сын покойного Василия Михайловича Михаил, у которого нынешней весной... скончалась жена Василиса, двоюродная сестра Дмитрию Ивановичу. Кашинец жаловался ему и митрополиту на неправые суды Тверского епископа, который по-прежнему обижал тех, кто неугоден Михаилу Александровичу. Последний, судя по известиям, срочно укреплял свою столицу. Всего за две недели срубили в Твери новую деревянную крепость обмазали ее глинкой, побелили. Михаил не мог ни догадываться, не предчувствовать, что вслед за Смоленском и Брянском меч московского возмездия обратится и в его сторону. Он решил опередить события и отправил к великому князю и митрополиту своего епископа, дабы любви крепите. Неуместность и несвоевременность этого поступка похожего на заискивание на проказившего мальчишки, были очевидны. У Тверской любови, рассудили в Москве, цена известная. К тому же епископ выслушал заслуженные попреки в том, что по-прежнему потакает между княжеским сваром в Тверском доме, малодушно держа во всем сторону сильнейшего. С тем и был отпущен епископ, и почти тут же в Тверь отбыли посланцы Дмитрия Ивановича с объявлением соседу, что мира между ними отныне нет. Событие опять развивается, как два года назад. Михаил малодушно бежит в Литву, московские войска сравнительно легко берут его слабо защищаемые города и незащищаемые волости. Ольгерд подступает к Москве, с теми же самыми союзниками и снова не решается ее осаждать. Даже сроки почти совпадают. Литовцы подкрадываются к московскому порубежью в конце ноября, а в первых числах декабря месят копытами снег вокруг Кремля. Задерживаются, правда, немного на дольше не на три, а на восемь дней. Тут как бы... Сама история бестолково топчется на месте, будто понуждаемая к тому нечистой силой, усмехающейся над людьми и правыми, и виноватыми. Вот и летописцы этим повторением свидетели. «И все богатство их взял, и пусто сотвори, и вся скоты их взяша во свою землю». и поплени людей бесчислено, и в полон поведе и скотину всю собою от Агнаша. Но даже и тогда, в позорище земной круговерти, ей-ей не все повторялось. Во-первых, к новой Литовщине, в отличие от прошлого раза, Москва уже была готова. Тут и дальняя разведка не сплоховала, и в пограничных городах стояли достаточные рати. С разгону Ольгин попробовал было взять Волоколамск. Пожгли посад, подступили к городу, но за его стенами во всеоружии ждал многие виды видовидавший Володский полк. Горожане предприняли вылазку и бились справно, свалили литовцев с моста, оттеснили за ров. Только вот не уберегся князь-наместник Василий Иванович Березуйский, руководивший вылазкой. Он как раз стоял на мосту пешей, отдавая приказы, и какой-то Литвин, что хоронился в подмосте, углядел его в щель и ударил, изловчившись снизу копьем. Князя подхватили, отнесли в город, он истекал кровью и в тот же час умер». Бестрашный и умный был воевода. Не раз Володский полк под его началом брал верх в схватках с теми же литовцами. в три дня у Волоколамска, Ольгерт заспешил к Москве, досадуя, что утерял одно из своих любимых преимуществ – внезапность нападения. Но и под Москвой стояние оказалось не таким вольготным, как в прошлый раз – Разведчики донесли литовцы, что в Кремле сидит один Дмитрий, а Владимир ушел еще накануне и ныне со сборной ратью сосредоточился к юго-западу от Москвы у городка Перемышля за Протвой, а в Телу у Ольгерда – Володская и Можайская рати. Да и напоследок не порадовали разведчики, оказывается, под Перемышль... Князю Владимиру собирается подмога из-за оки. Сам великий князь Рязанский Олег Иванович, Допронский князь Владимир Дмитриевич. У них к Литве свои спросы и обиды. Старый воин забеспокоился. Походил на охотничью облаву. Обкладывали грамотно сознанием дела Тут бы налегке выскользнуть, не ввязываясь, не вкатываясь в свалку. Да как назло обозы отягощены, еще до Москвы, не дойдя, помародерничали его воины в волю. Но, может быть, еще не так плохо, и он обкрутит этих молодых ребят даже с выгодой для себя, с честью выйдет из положения, чреватого позора И Ольгерт снаряжает к воротам Кремля послов с торжественно громогласным певионом. «Предложением вечного мира». Ответ, полученный от Дмитрия, больно кольнул самолюбие великого литовского князя. «О вечном мире говорит, где вовсе не время, впрочем, на перемирие Москва согласна, до Петрова дня, то есть на полгода». В снисходительности ответа заключалась обидная для Ольгерда усмешка над тем, как легко он бросается большими словами. И боевой вызов на будущее читался здесь. Раздражала, выводила из себя эта неумолимая московская поступательность, не дающая ни на минуту зазеваться, увлечься. Ольгерд любил всегда сам предлагать свои условия, сам вести дело от начала до конца. А тут получилось, что его ведут за руку и даже слегка подталкивают, когда упирается. Но все же за условие Дмитрия приходилось цепляться, принимать его поскорей и уходить домой, совсем тихо, строго-настрого наказав своим, чтобы куриного яйца не посмели брать, если даже оно и на дорогу выкатилось. да еще наказал, чтобы оглядывались при отходе и на Перемышль, и на Волоколамск, и на Можайск. Также тихо выходил к себе Михаил Тверской, и на него распространялось перемирное условие. Но неспокойно было в Междуречи, неспокойно и за его пределами. Опять смущали людей небесные знамения, рассказывали по городам и селам, а потом и в летописи вошло, что накануне Второй Литовщины в разных княжествах, но в один и тот же день и час, раздался средь ясного неба сухой громный треск. А осенью, перед тем, как выпал снег, подперли небо какие-то червленные столбы, и потом всю зиму ходили эти столбы потолки. Тучами, окрашивая сугробы и лица людей в красный цвет. Даже и воздух по вечерам был густо красен. В осенину снег выпал рано. Нивы пропали под сугробами с несжатой пшеницей. А зимой так сделалось тепло, что снег повсеместно стаял, и люди жали темные хлеба с полуосыпавшимися колоссиями. а что осыпалось, по весне взошло самосевом. Прошедшие события не научили Михаила Александровича, князя Тверского, смирению, но наоборот подвигли его на еще большую изобретательность. Разочаровавшись во всесилии Ольгерда, он кинулся, очертя голову, совсем другую сторону – Весна перемирия застала его с подарками в руках у шатров Мамаевой Орды.